Марина Серова. Ни минуты покоя. Глава 1. К мягкому топоту моих кроссовок по тщательно выметеной аллее всякий раз примешивался посторонний звук, когда я, делая очередной круг, пробегала мимо пожилой дамы, неторопливо трусившей в том же направлении. В очередной раз поравнявшись с ней, я прислушалась и едва смогла подавить в себе приступ смеха, так и рвавшегося наружу. Весна-весна, пора любви. Вот что, оказывается, мурлыкала себе под нос старушка. Что ж, как поется в песне, и старый пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Впрочем, зачем столь брутально? Дамы ее возраста в любви способны на многое. Об этом свидетельствовало хотя бы последнее дело, которое мне пришлось расследовать. Колодный утренний ветер трепал седые кудряшки пожилой леди, а старенький тренировочный костюм указывал на то, Что веселая старушка принадлежит к той же когорте, что и я, к славному племени утренних бегунов. Городской парк около семи утра довольно пустынное место. Хотя, что уж скрывать, нарваться на неприятности можно в любое время суток. Да и не только на аллеях парка. И если я точно знала, что смогу за себя постоять, то старушка человеком отважным была, видимо, по жизни. Продолжая напевать, она поравнялась со мной. Одарила доверчивой улыбкой, скрылась за кустами боковой аллеи. Сделав обычные пять кругов по парку, я продолжила пробежку уже в сторону дома, думая о том, до да чего приятно с утра пораньше встретить что-нибудь эдакое, вроде старушки, поющей о любви. Получаешь заряд положительных эмоций на целый день. Я начала делать утренние пробежки ещё ранней осенью для поддержания хорошей формы, без которой моя работа была немыслима. Всю зиму я ловила на себе взгляды спешащих на работу прохожих. То завистливые: вот может же человек себе позволить или, как вариант, себя заставить. А то изумленные. Некоторые господа иной раз даже пальцем у виска крутили мне вслед. Если учесть, что этим ноябрем в Поволжье стояли рекордные холода, а на мне был тонкий костюм, прохожих понять было можно. Интересно получается. Внутренние резервы организма есть у всех, но работают только у тех, кто об этом знает. И вот толпа на остановке дрожит, кутаясь в Михай Толстой драп, а я бегу себе мимо и вырабатываю энергию, как небольшая АЭС. Если бы не более важные дела, впору бы пожалеть сограждан и заняться просветительством. А дел действительно было много. Я приехала в этот Волжский город несколько лет назад и первое время зарабатывала на жизни переводами добрым словом поминая закрытое учебное заведение, куда попало лишь благодаря влиянию и связям моего отца, генерала Охотникова, и которая покинула, буквально хлопнув дверью. До сих пор мне иногда снятся извилистые коридоры Ворошиловского института, где из детей высокопоставленных военных, причем детей исключительно женского пола, готовили переводчиков и референтов для работы в органах безопасности, штабах и посольствах. Начиная с третьего курса, параллельно с учебой, я проходила специальную подготовку в отряде Сигма. Помимо психотренинга, рукопашного боя, вождения всего, что движется, и стрельбы из всего, что стреляет, нас учили еще многим полезным вещам. Но я покинула Сигму без малейшего сожаления после одного неудачного штурма, где мы потеряли двоих товарищей только из-за того, что наверху шла борьба чистолюбий и приказы поминутно менялись. Как декорация передвижного театра. Я просто не хотела отдавать жизнь за политические амбиции малосимпатичных ине людей. Потому так и не научилась выполнять дурацкие приказы. Выходит, плохой с тебя солдат вышел, Женя Охотникова. Или наоборот, у хорошего солдата оказались плохие командиры? Ладно, согласна. Пусть я плохой солдат. Зато переводчик высококлассный. В начале, пока я еще не давала уроков английского, французского, немецкого и португальского, у меня оставалось довольно много свободного времени. Я могла сколько захочу бродить по городу, изучая старые избегающие к Волге улочки, фасонистый центр и заводские окраины, местами напоминающие кино про сталкера. Да, вспомнила баба, как девкой была. Ведь теперь о подобных прогулках можно только мечтать. Я давно уже сменила уроки и переводы на более интересную работу. Начинала с охраны физических лиц и сопровождения ценных грузов. А с некоторых пор, там, где раньше держали портбилет, я ношу лицензию частного детектива, которую приобрела на всякий случай, до кучи, так сказать. Хотя основным направлением моей индивидуальной трудовой деятельности по-прежнему оставалась охрана. Была ли я сотрудником какого-нибудь охранного агентства? Боже упаси. Я не состою ни у кого на службе. Я сама распоряжаюсь своим временем и все же наступил момент, когда я вдруг поняла, что превращаюсь в железного профессионала, в машину. Бывшие клиенты создавали мне бешеную рекламу в узких кругах своих, разумеется. Задания следовали одно за другим. Очень скоро настал момент, когда я могла позволить себе не думать о деньгах, заходя в навороченный бутик. Впрочем, деньги для меня никогда не стояли на первом месте. Если быть честной по отношению к себе, то на втором главным же являлся профессиональный азарт. Давай, Женя, ты можешь, Подстегивала я себя, входя в материал очередного клиента, вникая в его умопомрачительные проблемы. Конечно, это был не только бешеный азарт, столь хорошо знакомый игрокам. Моя разновидность включала в себя игру ума, определенную дозу риска в психологическом поединке с преступником. Одним словом, адреналин. То, что заставляет мальчишек ползать по шахтам лифтов, то, что гонит на ночные улицы стаи подростков, Понуждает байкеров седлать и вздыбливать бешеные мотоциклы. Список можно продолжать бесконечно. Я обнаружила за собой это качество в один прекрасный солнечный день зимой, стоя на крыше девятиэтажки с пистолетом в руке, направленным на подонка, прикрывавшегося девчонкой в качестве заложника. Тогда я вдруг поняла: Что сейчас мне плевать на клиента, нанявшего меня. Его задание я выполню, это безусловно. И заложницу спасу, и преступника обезоружу. Но это не важно. Главное происходит сейчас. Я контролирую ситуацию, и в крови бурлит адреналин. И я приказала себе в эту минуту: «Все, Женя, тебе пора остановиться". После того как успешно завершила задание и получила причитающийся мне гонорар, я немедленно отправила сама себя в неоплачиваемый отпуск. Очередные клиенты на протяжении месяца названивались предложениями, одно заманчивее другого. Но решение своего я не меняла. Сейчас я не работаю, вежливо, но твёрдо. Следовало бы записать эту фразу на автоответчик. Так часто мне приходилось ее повторять. Разумеется, в таком состоянии я не могла позволить себе браться за новые дела. Следовало восстановить то чувство внутренней убежденности, которое и давало мне право вмешиваться в жизни других людей, часто не с самыми приятными последствиями для них. И вот именно сегодня, после вроде бы ничего не значащей встречи с веселой старушкой в парке, мне стало казаться, что я достигла своей цели. Способ лечения я использовала до смешного простой утренней пробежки. Редкая возможность побыть наедине с собой, однообразный успокаивающий ритм бега. Проносясь по заснеженным скверам или хлюпая кроссовками по весенней грязи, я просматривала свою собственную жизнь, словно пленку видеофильма. Зритель был одновременно и режиссером, и главным актером. И все чаще мне казалось, что первая серия закончилась, и пора приниматься за вторую, с новым сюжетом и в новых декорациях.